по описанию свидетелей на Алексея Евгеньевича Грызлова, навещал недавно вдову Силена в ее квартире. А вы лицо достаточно близкое к Грызлову. Даже не знаете, были ли они знакомы. Странно. Позвольте вам не поверить. И приехали они, между прочим, как и уехали позже, именно в Селинском Мерседесе. Факт подлинный. Что скажете? Скажу Только запишите это, как мое чистосердечное признание. А это мы посмотрим. Говорите, я записываю. Когда мы возвращались из Каменки, Игорь подробно рассказывал, как он это, в общем, дрючил вдову, и говорил, что снова к ней поедет. Так вот, я подумал, что, может, она сама и заказала ему, своему ее мужу. В свете тех сообщений что Платонов недавно слышал в генпрокуратуре у Турецкого, эта мысль Грекова не показалась ему такой уж абсурдной. И в собственной практики он знал ситуации куда более изощренные, когда ради денег, вольной жизни, тех же любовников жены заказывали собственных мужей их же телохранителям. Проклятый мир! Мог бы пафосно воскликнуть какой-нибудь... «Начитанный интеллигент. А это всего лишь обыкновенная бытовуха. С того дня вы виделись с Крюхиным? «Нет». Хмырь резко и отрицательно замотал головой. «А с Грызловым?» «Вот же этот следак! Откуда?» «Это что же опять у вас получается? Кто-то нанимает вас, вы оказываетесь, по сути, соучастником убийства, а ваш непосредственный бригадир...» О том ни сном, не духом. А между прочим, у нас имеются показания свидетелей, что в тот день, когда вы были задержаны во дворе фирмы «Алкосервис», там же находился и Грызлов. Только синий, в отличие от вас, ушами не хлопал, а спрятался, пока шел в офисе обыск, а потом вышел, его многие видели. Тут их показания могу дать посмотреть. Так что... Вы делали в тот день на фирме. Полная фигня, получается, выходит следа, кто знает побольше хмыря. И про синего ничего для него не секреты. И тут снова перевернулось в мозгах Грекова сообщение Ленчика о маляве с воле. Кому нужна его жизнь? Как же раньше-то не сообразил он? Да ведь это только один синий мог приказать, и только его слово может быть услышано в бутырке. Да хоть. Тем же и сын, Значит, это синий его приговорил, а он тут будто целка какая корчит из себя. Пока вы вспоминаете греков, задам вам попутный вопрос. Что конкретно вынудило вас срочно просить следствия принять ваши признательные показания? Я правильно сформулировал ваше настойчивое желание? Или, может быть, контролер что-то напутал? Видел Платонов, как безумно мучается этот хмырь от необходимости оправдаться, и в то же время чего-то всерьез опасается. Но поскольку клиент, как говорится, дозрел, следователь вовсе не собирался давать ему спуску. Раз начал колодцем, колись до конца. Полумерами тут уже не обойдешься. И тот, видно, решился. Греков заговорил о той моляве, что пришла в Бутырку, выдвинул свое предположение, кому нужно, чтобы он замолчал поскорее и желательно навсегда. Таковыми он и назвал Игоря Кирюхина и Алексея Грызлова. Но тот же сам и поправился, что Кирюха в авторитетах никогда, по его сведениям, не ходил, тем более не был законником, и значит, в тюрьму Маляву с приказом кинуть не смог бы. Получается, что либо помог ему Сине, раз их вместе видели, либо это инициатива лично Синего, причем Кирюху он называл более активно. Вроде бы, как его он не боялся, а при упоминании Синего просто вздрагивал. Он был действительно напуган, это видел Платонов, но чем помочь-то ему? Попросить тюремное начальство перевести последственного в другую камеру, а где гарантия, что и там не достанут? В другое СИЗО нужны серьезные обоснования, а не слова об угрозах, которые заключенный вполне мог и придумать, чтобы хоть как-то изменить свое положение. Можно, конечно, поговорить с Грязновым и попросить того, чтобы он помог перевести Грекова..